Глава 4. Они были на самой грани гражданской войны. Все элитные группы понимали это и готовились. Кто-то к борьбе за власть, а кто-то, чтобы перевернуть доску и рассыпать фигуры. Шеф стоял, опираясь кулаками на стол и смотрел на нас. Совещание мало напоминало обычную постановку боевой задачи. Скорее, оно было похоже на лекцию по геополитике. Подготовка началась в середине нулевых. Мы засекли создание первых ячеек и лабораторий. К сожалению, тогда этому не придавалось должного значения. Подготовку сочли обычной работой по развертыванию средств гибридной агрессии. Однако наши аналитики полагают, что теоретическое моделирование началось еще раньше, продолжал начальник отдела. Мы втроем сидели перед ним. Слушали очень внимательно, как полагается в таких случаях. Однако я... Все никак не мог перестать думать про Рубина. Зачем он здесь? Вроде его программу перевели в отдельное подчинение Верховному Совету. Или опять будут, как однажды выразился пуля на его счет, микроскопом забивать гвозди? Рубин сидел, едва заметно улыбаясь, скрестив руки на груди. Очевидно, он был в отличном настроении. Вот и что бы это значило? К моменту принятия решения подготовка не была завершена. Это подтверждено разведкой и аналитиками. Возник раскол даже среди тех сил, которые выступали за предельную эскалацию с последующим моделированием общества на руинах прежнего мира. Они, знаете ли, разошлись в виде несобственной роли. Одних полностью устраивало резкое падение технических и производственных возможностей, другие хотели восстановления прогресса, активизации исследований в области биологии и нанотехнологий с последующим достижением физического бессмертия, а не просто продления жизни. Одни хотели опираться на технологии искусственного интеллекта, другие были резко против. В общем, винегрет знатный. Наши аналитики до сих пор в этом разбираются. Однако проблема была в том, что один из адептов этой элитной группы оказался в нужной точке в момент принятия решения. Создал условия, при которых действующий президент не смог не отдать команду. А дальше случилось то, что случилось. Факт в том, что последствия и постъядерные расклады не предсказал с достаточной точностью ни один аналитический центр. Все пошло наперекосяк, с их точки зрения в том числе. Но главное, гражданская война все-таки началась. Пускай и не в тех условиях, на которые могли рассчитывать их стратегии. Шеф прервался чтобы сделать глоток кофе из кружки, которая стояла перед ним. Подумав о кофе, я вдруг вспомнил Петра. Интересно, как у него с выращиванием бобов дела обстоят? Поставил ли на поток? Надеюсь, что да. Кофе хотелось неимоверно. Но на базе вместо него был доступен только кофеиносодержащий суррогат. Условно назовем тех, кто все это устроил, радикалами. Я намеренно не беру разделения по официальным партиям, потому что оно не отражает сути раскола. В основном это представители старой криптоэлиты, непубличные триллионеры, наследники древних финансовых династий, переехавших из Европы, и высшие знати, прямые потомки переселенцев с Мейфлауэра, главные спонсоры демократической партии, социальные инженеры и экспериментаторы. «Тут надо немного понимать их психологию», — шеф постучал себя по лбу. «Когда у вас с детства неограниченные возможности, мир видится немного по-другому. Скука — самый страшный враг. Плюс нечеловеческие амбиции, подкрепленные возможностями. Результат известен. Их противники, скажем, консерваторы. Так вот...» Консерваторы – это относительно новые деньги, которые сумели удержать свои активы на этапе активного роста и не продаться старым акулам. Их относительно мало, но они обладали большой поддержкой среди молчаливого большинства американского общества. Среди них появились бунтари, которые сломали негласную систему ротации публичной власти. Собственно, с этого момента ситуация деградировала необратимо. Ну, да это все и без того знают. Теперь о главном. Шеф снова глотнул кофе. В общем, ситуация такая. Консерваторы практически победили на остатках заселенных территорий бывших США. Радикалы же на то и радикалы, что решились на крайние меры. Применить биологическое оружие. Основа – тот же самый модифицирующий вирус, о котором мы все знаем. Только штамм, который распространяется воздушно-капельным путем. Непосредственно перед этим... Консерваторы, предвидя свою скорую окончательную победу, вышли на наше руководство с мирными инициативами, которые позволили бы в целом урегулировать устройство послевоенного мира. Скажем так, мы заинтересованы в том, чтобы принять эти предложения. Однако последние действия радикалов ставят выполнение этого плана под вопрос. Еще месяц назад ситуация была бы безвыходной. Да, наши биологи работают над вакцинами и антидотами. Но первые опытные образцы ожидаются не раньше середины зимы. До этого времени ситуация за океаном станет катастрофической. Но благодаря захвату алтайского бункера мы обнаружили достаточный запас антидотов плюс технологическую документацию, чтобы воспроизвести их. Пуля поднял руку. «Да», — спросил шеф. «Получается, что погибнет большая часть оставшегося населения и развалится остатки госаппарата, так?» «Этого добиваются радикалы». «Ну и что тут плохого для нас?» Он развел руками. «С чего это вы взяли, что погибнет?» Удивился начальник отдела. «Переродиться. И у наших противников появится многомиллионная армия рабов. Правда, не специализированных и организованных, как они изначально планировали. Но нам от этого будет никак не легче. Это если не касаться моральной стороны вопроса». Пуля молча пожал плечами. Шеф снова сделал паузу и почему-то пристально посмотрел на меня. «Дмитрий Григорьевич», — вдруг сказал он, — «должен сказать, что вы очень везучий сотрудник. Нам такие нужны». Он всегда переходит на «вы» и обращение по имени-отчеству, когда на совещаниях присутствуют представители других подразделений. Рубин посмотрел на меня и подмигнул. Я лишь растерянно моргнул в ответ. «Ваш доклад об обнаружении предполагаемых крупных центров управления и логистики противника?» «Не имел бы шансов быть принятым за основу планирования новой операции, если бы не эти новые обстоятельства. А теперь мне удалось убедить руководство, что спасательную миссию вполне можно совместить с разведывательной. Понимаете, к чему я?» Шеф улыбнулся. «Понимаем!» – согласно кивнул Пуля. «А он вот что здесь делает?» – он указал на Рубина. Тот, в свою очередь, посмотрел на начальника отдела. «А вот об этом мы сейчас и поговорим», – сказал Тот. Все-таки удивительно, что в наше время такие крупные проекты удалось продвинуть, соблюдая режим практически полной тайны. Да, кое-какие утечки были, чаще всего организованные нашими коллегами, для дезинформации относительно хода работ. Орбитальный истребитель был красив. Футуристические обводы корпуса, стремительный силуэт. «Какие-то пилоны или оружие, выдвинутые вперед относительно корпуса, будто клики саблезубого тигра». «Нравится?» — спросил Рубин, нежно погладив машину по обшивке. «Впечатляет!» — ответил я. «А точно это надежно? Ты уже летал на нем? осторожно осведомился пуля. «Три испытательных полета, – ответил Рубин. «Все ночные и множество симуляций!» «Это не считается!» — отмахнулся пуля. «Я ведь не сказал, что это были -за симуляции!» — загадочно ответил Рубин. Но в дальнейшие объяснения опускаться не стал. «А что за пушки у него?» Пуля указал на пилоны. «Это не пушки!» — улыбнулся Рубин. «Маневровые плазменные движки для торможения на орбите используются. Ну, или если ее надо подкорректировать. Так получается, кроме бомб у него никакого оружия нет?» «Ну почему нет?» — хмыкнул Рубин. «Ракеты воздух-воздух, лазерная турель для защиты от ПВО. Ясно!» «Мне нравится!» – улыбнулся пуля, видимо, удовлетворенный полученными ответами. «Стартовать, получается, прямо отсюда будем?» Я оглядел ангар, куда нас привели. «Наверняка вон за той переборкой выход на какую-нибудь подземную полосу, вроде той, что есть в нашем бункере и откуда мы вылетали на Алтай». «Из ангара, что ли?» – удивился Рубин. Мы с пулей переглянулись. «Нет, не будем. Это место хранения и технического обслуживания». «Старт будет из шахты на носителе», — ответил летчик. Тут уже я растерялся. Был уверен, что суборбитальный самолет взлетает с обычного аэродрома. По крайней мере, никаких шахт в Жуковском мной замечено не было, даже под землей. Впрочем, так сколько всего наворочено! Он как буран взлетает, что ли? — удивился я. «Ну, не совсем. Он не такой тяжелый. Даже близко не такой тяжелый, скажем так так что носитель на основе сармата. И это не совсем штатный старт. Просто нам ведь и обратно долететь надо будет, помните? Вот чтобы горючего хватило, нас выведут на низкую орбиту, что называется, на халяву», улыбнулся Рубин. «Такой вариант был предусмотрен при проектировании. Но, честно говоря, мне в голову не приходило, что он когда-то будет использован». «То есть опыта таких стартов у тебя нет, так?» уточнил Пуля. — Только в симуляции, — ответил Рубин. — Ясно. — Может, стоило потренироваться? — У нас не так много сарматов осталось, как ты понимаешь, — улыбнулся летчик. — По понятным причинам. Некоторое время молчали, разглядывая стремительную машину, пока Рубин снова не заговорил. «Ну — На чего стоим-то? Знакомиться пойдем? Мы двинулись дальше, приближаясь к стоянке. Никого из техников видно не было. Что и неудивительно, время уже за полночь. Суборбитальный аппарат был подключен к внешним коммуникациям. Под брюхом виднелись провода и шланги, состыкованные с техническим ящиком на стоянке. При нашем приближении вдруг зажглись габаритные огни и начали подниматься фонари обеих кабин. Ого! Он тебя опознал? Или какой-то радиоключ? Спросил Пуля. У нас связь по радио. Ну и да. Он может меня узнать даже при радиомолчании. Изображение с внешних камер обрабатывается. Интересно. Он изначально задумывался трехместным, спросил я, поднимаясь по трапу, ведущему к задней кабинке. Ага, кивнул Рубин. Это первый летный экземпляр. Экспериментальная модель, по сути. В первой кабине летчик с нейроинтерфейсом. Во второй дублирующий летчик и кибернетик, представитель разработчика. Специфика проекта. Если не ошибаюсь, то вроде смысл нейроинтерфейса в том, что обычные органы управления не обеспечивали достаточной скорости реакции. «Для чего тогда обычный летчик-дублер?» – спросил я. «Интеллект машины в случае нештатной ситуации обеспечивает выведение из маршевого режима», – пояснил Рубин. «А дальше решение принимает человек». Я заглянул во вторую кабину. Два кресла ложемента стояли очень плотно, в притирку. «Хорошо, хоть моим соседам будет поджарый пуля. Двоих меня сюда упаковать было бы очень сложно». «Тесновато», – сказал пуля. «А катапультироваться так не опасно в случае чего!» «Система катапультирования капсульная!» «Если что случится, спасаться будете вдвоем!» Подмигнул Рубин, после чего добавил. «Завтра на инструктаже все расскажут!» После первого знакомства с машиной мы пошли обратно в офицерскую общагу. Под этим громким названием понимался узкий отсек с четырьмя комнатками на две кровати и общий душ. Очень по-спартански, после роскоши, которую представлял наш объект. Почему-то раньше я думал, что элитных летчиков размещают в совсем уж тепличных условиях, но все оказалось не так просто. Безопасность и секретность были в приоритете, так что Рубину все это время пришлось довольствоваться тем, что имелось. Жена с дочкой разместились в ближайшем поселке на территории части ПВО, в 120 километрах от объекта. На объекте совершенно не было условий для семьи, тем более с детьми. Рубин вырывался к ним не чаще, чем раз в 2-3 недели. Это при том, что полетов было раз-два и обчелся. Один перегоночный из Раменского, второй кругосветный, разведывательный виток для получения информации по Африке. Очень уж ценным специалистом он считался, что сильно сказывалось на свободе передвижения. Информация о полетах проходила под грифом особой важности. Но нам все равно выдали ее на утреннем инструктаже. Вообще об информационном голоде не было и речи. Нас пичкали информацией по максимуму. Правда, у этого была и обратная сторона в виде страховки от плена. Поглядев на быт Рубина, я окончательно избавился от открытого комплекса по отношению к нему. Того плана, что вроде как он более ценный и стоит выше меня в иерархии. Ну и он нафиг такую ценность. Понимаю теперь, почему он с такой охотой вызвался на авантюру в Подмосковье. И хватило же силы и воли на то, чтобы пройти нашу спецподготовку. Нет, он молодец, конечно. Но его жизни я совершенно не завидую. А потом я поглядел на выражение его лица, когда он смотрел на ложемент в своей кабине. Неужели это вот настолько кайфовое ощущение? То, что он испытывает, пилотируя это чудо техники. Может он здесь, на этой базе, испытывает большее счастье, чем я когда-либо. — Сложно это все. — Слушай, а это правда так кайфово? — Пуля будто подслушал мои мысли. Рубин поглядел на него, после чего ответил серьезно. — Правда? А ты не боишься, что... Ну, вроде как подсядешь на все это? Адреналин и прочие гормоны, они ведь как наркотик. Я когда-то тусовался с экстремалами по молодости и понял, что если не завяжу, рано или поздно словлю свою скалу. «До того, как состарюсь!» «И что?» – заинтересованно спросил Рубин. «Что, что?» – не понял Пуля. Ну ты предпочел состариться? А смысл?» «Ну, сейчас вообще-то какой смысл нам говорить о старости?» Пуля хихикнул. «Но если серьезно, то у меня были планы для каждого этапа жизни. Я хотел нагуляться, напрыгаться в молодости, потом построить что-нибудь в свое, в зрелости. Может, бизнес какой, а может и карьеру. А в старости учить уму внуков. Рассказывать про свои подвиги, ну и путешествовать, конечно. Рубин задумался, нахмурив брови. Странно. Как же тебя занесло на такую службу? Да по глупости! вздохнул пуля. Упрямый я. Плюс житейской мудрости не хватает. Но это от бати! Он киношником был. Ладно, ребят! вздохнул Рубин, с явным сожалением спускаясь по трапу. Завтра большой день! «Надо выспаться! Пожалуй!» – согласился Пуля, после чего потянулся и зевнул. Утро началось с медосмотра. Проверяли все – давление, температуру, показатели крови экспресс-анализом, визуальный осмотр, кардиограмма. Только убедившись, что за ночь мы не подхватили ничего опасного, не сломали себе чего-нибудь не того и не перепились, нас пустили на завтрак. Он тоже был необычным. Какая-то киселеобразная горько-кислая ерунда вместо обычного кофе, хлеб с подозрительным химическим привкусом и творожная запеканка. Пришел черед облачение в летные костюмы. Хотя по мне, так это были самые настоящие скафандры, которые, по заверению техника, могли выдержать полную разгерметизацию кабины в течение не менее часа. А что такое полная разгерметизация на орбите, пускай и низкой? Правильно, вакуум но техники упорно продолжали их называть «летные костюмы». Для начала мы полностью разделись. Затем настала очередь мочеприемников. Это такая штуковина с хоботком, которая присасывается, в общем, понятно к чему. Говорят, для космонавтов опционально предусматривались памперсы на время полета до станции. Отказавшимся приходилось терпеть. А в американских аппаратах, которые летели до МКС значительно дольше, Даже был предусмотрен туалет. Однако нам никакого выбора не полагалось. Мочеприемник был обязательной принадлежностью летного костюма. Закрепив присоску как положено, я прислонил резервуар к бедру и закрепил его штатной липучкой. Потом выпрямился. В принципе, если не акцентировать внимание на ощущениях, вполне терпимо. По крайней мере, не так плохо, как я думал. После этого на нас нацепили датчики. Грудь пришлось побрить еще утром. Проконтролировали их работу. И только затем позволили натянуть легкие мембранные комбинезоны. За ними последовал противоперегрузочный костюм. Такая штуковина, пронизанная гидравлическими трубками. От нее ощутимо пахло свежей резиной. И только после этого мы, наконец, влезли в сам летный костюм. Когда спускались к стартовой шахте, Я чувствовал себя поместью медведя и пингвина. Может летать в этом облачении нормально, но вот ходить по земле так себе. К счастью, в багажном отсеке, в который были переоборудованы отсеки для зарядов, у нас хранилось наше стандартное снаряжение и оружие. Переход по узкому коридору кишки, выход к кабине. Неудобство было в том, что ложементы, как и сам летательный аппарат, располагались вертикально, то есть в неудобном костюме нужно было лечь ногами вверх, после чего пристегнуться. Впрочем, с помощью ассистентов это удалось сделать довольно быстро. Как-то просто и буднично колпак кабины закрылся. Включилась информационная панель. И начался обратный отсчет.